Глава 31. В часовне у кладбища было шумно. Собралось столько народа, что к гробу было не протолкнуться. Все прощались с Глебом Сергеевичем Загорским. Количество цветов, которые несли желающие проводить последний путь владельца ночного клуба «Валенсия», закрыло даже самого виновника трагедии. Было так душно, что свечи плавились и падали на пол, не успевая отгореть. Многие посетители были с личной охраной. Черные костюмы... Трагические вздохи. Члены семьи держались немного поодаль. Макар и Борис стояли у изголовья отца, их лица выражали скорбь. Борис переживал слишком сильно. Мать не успела прилететь на похороны и он чувствовал себя совсем одиноко. Мысль о том, что отца убили, а он так и не помирился с ним перед смертью, сводила его с ума. Макар не знал родного отца так близко, как приемного, но в душе все равно было пусто и тоскливо. Как бы обернулась его жизнь, если бы родному отцу удалось забрать его из детского дома прежде, чем его усыновил тренер по карате? Вряд ли именно сегодняшний момент выглядел бы по-другому. Тут же мрачно ухмыльнулся он. Я также стоял бы на этом самом месте. Он не разрешил Мари присутствовать на похоронах. Она должна была ждать прибытия процессии в ресторан после похорон. Учитывая натянутые отношения между ею и Борисом, так было лучше для всех. Борис не спорил. Он потерял к жене всякий интерес, и ему не терпелось покончить с фарсом, в который превратился их брак, вручить Елизу и подписать документы о разводе. Подъехал мэр города Круглов Аркадий Валентинович, и толпа стихла. Рядом семенил его заместитель Васин Олег Сергеевич. Следом у входа остановился кортеж, из которого выбрался успешный бизнесмен и владелец торгового центра Милания, лиманский Александр Викторович со своей необъятной супругой в черном шелковом платье. Вышел священник. «Пора начинать», – тихо сказал братьям он. «Да, пора», – мужественно кивнул Макар. У второго брата дрогнули губы, и он отвернулся. В чем-то Макар его понимал. Всю свою жизнь Борис считал себя единственным сыном Глеба Сергеевича, а теперь отца не стало. У него самого свело скулы, когда священник начал читать молитвы. Вот и все. Охрана подняла гроб и медленно двинулась в сторону выхода. Процессия двинулась следом. Солнце в этот день палило нещадно, но все присутствующие, несмотря на черное одеяние, держались с честью. «Все знают, в какой ресторан ехать?» Чтобы хоть как-то отвлечься, спросил у Бориса Макар. «Наташа должна была всех обзвонить», – понуро сообщил брат. «Ладно, в конце концов, кто захочет, тот приедет. А нам до них большого дела нет, это ж отцовская свита. Отца больше нет, значит, и свита разбежится». «Похоже на то», – без энтузиазма согласился Борис. Впервые в жизни ему было наплевать даже на свои магазины. С того мгновения, как от него ушла Таня, ему было на все наплевать. Гроб опустили в могилу. Борис отвернулся, не выдержал. Макар сглотнул и тоже опустил глаза. Неосознанно положил тяжелую руку брату на плечо. Тот схлипнул и не стал ее убирать. Они так и шли обратно к автобусу вместе, плечом к плечу. Смерть отца внезапно их примирила. В ресторане услужливый персонал под руководством секретаря Бориса Загорского обслуживал прибывающих на поминки гостей по высшему разряду. Макар удивился. Приехали даже мэр и его заместитель. Видимо, крепко держал марку в городе их с Борисом отец. Мари, как только увидела подъехавший автобус, вышла встречать прибывших. Кто-то из женщин вынес воду, вымыть руки перед входом в помещение. Одна из примет, которой в их городе строго следовали. Борис вышел первым. Вскользь посмотрел на жену и почти не узнал. Слишком сильно она изменилась с тех пор, как ушла от него. Не было в ней прежней гордыни и презрения к другим людям. Вместо броского макияжа почти никакой косметики. Волосы собраны в аккуратную прическу. Длинное черное платье чуть присобрано под грудью. Его и в то же самое время не его жена. Чужая отчего-то щелкнула в груди, когда она, полностью проигнорировав его, заторопилась навстречу Макару. Макар быстро смыл руки и повел ее в ресторан. Борис снова остался один и снова осознал, как сильно ему не хватает Тани. В ресторане стол ломился от угощений. Все поминали усопшего, вздыхали и пускали слезу. Казалось, что действие происходит в каком-то странном сне. Очнуться от этого состояния не помогали даже работающие на полную мощность кондиционеры. Борис посматривал в телефон. Вот-вот должен был приземлиться самолет, в котором летели его мать, теща и Лиза. Охране было приказано привести женщин сразу в ресторан. Постепенно расходились старые друзья и партнеры Глеба Сергеевича Загорского. Вскоре за столом остались только мэр, его заместитель и Лиманский – ключевые фигуры в городе. Борис ответил на звонок и подозвал Мари. Они вместе вышли из банкетного зала. «Макар Глебович!» Разлив водку в хрустальные стопки, придвинулся ближе к Макару заместитель мэра. «Пусть земля вашему отцу будет пухом!» «Пусть будет!» – кивнул тот. Ему хотелось поскорее закончить с поминками и уйти из ресторана. «Добро пожаловать в наш тесный круг, Макар Глебович!» Многозначительно сверкнул улыбкой мэр. Вкрадчиво кивнул Лиманский. Макар молча сверлил их тяжелым взглядом. Что они задумали? Круглов достал резную деревянную коробочку, внутри которой что-то щелкнуло. «Это наша с Глебом детская игра, Макар Глебович. У кого золотой ключик, тот и хозяин города. Глеб назначил своим наместником вас». Теперь теневая сторона города полностью в ваших руках. Мои поздравления. Коробочка открылась, и на дне Макар действительно увидел аккуратный золотой ключ. Несколько мгновений он смотрел на подарок. Отлично, господа. Поднявшись из-за стола, медленно изрек наместник. Встречаемся через неделю в ночном клубе «Валенсия». Минимальная ставка на этот раз – 200 тысяч. Правила те же. Я не планирую их менять. Краем глаза он заметил, как Марию у входа в ресторан прижимает к себе маленькую Лизу и горько плачет. То ли от радости, то ли от того, что все навалилось сразу. Ему было невдомек. Мелькнула мысль – поскорее увести Машу и ее дочь домой и, наконец, отдохнуть. Его трое влиятельных собеседников поднялись из-за стола за ним следом и по очереди пожали ему руку. Отныне Макар был не просто в игре. Он управлял игрой.